Новый бармен не верил ни в всех естественно, ни в полтергейст, ни в прочую ч е р т о в щ и н у Зато ценных союзников умел распознавать с первого взгляда. Теперь рука возлежала на стойке. Принимала заказы, смешивала коктейли, расправлялась с людьми, которые сами набивались на расправу. Форд-префект смиренно остолбенел. — Нас не беспокоит, что она просрочена, — повторил бармен, довольный, что наконец-то сумел завладеть вниманием форм-префекта. а — Нас беспокоит эта ваша пластиковая штучка как таковая. — Что? — переспросил Форд с несколько ошарашенным видом. — А вот что, — промурлыкал бармен, а держа карточку на отлете, — точно какую-нибудь маленькую рыбку, чья душа еще три недели назад отплыла к рифу вечного блаженства. — Мы этого плату не принимаем. С минуту ф о р т а размышлял, следует ли указать, что при нем нет больше никаких средств платежа. Но решил пока с этим повременить. Рука без тела небрежно, но крепко зажимала его плечо большим и указательным пальцами. — Вы просто не понимаете, — проговорил Форд. Выражение легкой ошарашенности на его лице медленно прогрессировало, пока не превратилось в мину полного недоумения. «Это же кредит на к а р т о ч к а american н Экспресс, лучший способ оплаты счетов, изобретенных человеком. Или вы рекламу не читаете?» Жизнерадостный щебет ф о р д е рвал р бармену барабанной перепонки. «Все равно, если бы в исполнении морочнейшей части реквиями памяти павших героев вкоренился звук игрушечного рожка». Плечевые кости Форда затрещали. Очевидно, рука обучалась болевым п р и е м о м у и с к у с с т в н о г о врача Костоправа. Форд надеялся, что дело удастся уладить до того, как у него затрещат все остальные кости тела. К счастью, рука сжимала не то плечо, на котором висел саквояж, давно уже снабженный для удобства длинной ручкой. Бармен перепихнул карточку через стойку к Форду. — Мы никогда, — со сдержанной жестокостью произнес Бармен, — не слыхали о такой штуке. Надо сказать, ничего удивительного в этом не было. Из-за серьезной ошибки компьютера Форд приобрел кредитную карточку, лишь на самом исходе своего пятнадцати летнего пребывания на планете земля, насколько серьезно ошибся компьютер компания american экспресс узнала очень скоро все более н е и с т о в ы я вплоть до панических стенаний ее отдела ответственного за взыскание долгов затихли только после внезапного уничтожения всей планеты вагонами которые решили проложить в этом районе новый гиперпространственный экспресс-маршрут. С тех пор Форд бережно хранил кредитную карточку american э к с п р е с с так как считал полезным иметь при себе валюту, которую никто не считает конвертируемой. «О кредите?» — промяблил Форд. «Ай!» в а этих слова — с у щ е с т в и т е л ь н о й кредит. И выше указано м е ж д у м е т и е в баре розового кляча обычно следовали одно за другим. — Я думал, — проговорил Форд, задыхаясь, — что у вас прилично заведение. И обвел взглядом пестру компанию головорезов, сутенеров и служащих фирм звукозаписи, тщательно прячущих лица от редких лучей тусклого света. которые порой прорезали к о м е ш н у ю тьму бара. Теперь все з а в с е г д а т о и з о всех сил старались смотреть куда угодно, но не на Форда-префекта, и силились подхватить некие прерванных разговоров о контрактах на убийство, п о с т а в к и наркотиков и в ы п у с к дисков. Все знали, что должно сейчас случиться, и не хотели на это глядеть, боясь растерять аппетит, и жажду «Смерть твоя пришла, парень!» — тихо промурлыкал бармен. Все обстоятельства указывали на то, что он не блефует. Когда-то над стойкой висела табличка «Желающим получить у нас кредит, напитки напоминаем, что пощечина может надолго испортить вам настроение». Затем, а ради вязчей точности, она была заменена другой. Желающим получить у нас напитки в кредит, напоминаем, что хищна птица, раздирающая вам глотку своим клювом, и рука без тела, разбивающая вам голову остойку бара, могут надолго испортить вам настроение. Однако после переделки Табличка стала неудобо читаема, так что ее тоже сняли. Было решено положиться на народную молву, и не зря теперь никто даже не пробовал качать права. — Дайте-ка еще раз взглянуть на этот ваш счет, — сказал Форд. Но он взял бумажку и принялся задумчиво изучать ее под двумя недобрыми взглядами. Бармена и птицы. Не сводя глаз с Форда, перна та тварь царапала когтями стойку, с очевидной целью проделать в ней дыру. Счет был довольно пространный. В самом низу красовались цифры. Они походили на серийный номер на нижней крышке стереомагнитол. Ну, знаете, с и м потов сойдет, пока... На регистрационный талон его перепишешь. Все-таки Форд просидел в баре весь день. Сам выдал целую реку всякой бодрящей фигни с пузырьками и поставил неизвестно сколько бутылок всем этим сутенером, головорезом и служащим ф е р м у звукозаписи, у которых с появлением счета случился внезапный припадок амнезии. я н е начисто забыли, кто он такой. ф о р т негромко откашлялся и похлопал себя по карманам. Там, как он ожидал, было пусто. С небрежной уверенностью он положил левую ладонь на свой полурастегнутый саквояж. Рука опять сдавила его правое плечо. — не в и д е т ь ли? — пробурчал бармен. его лицо зловеще закачалось перед самым носом у Форда. «Мне надо заботиться о своей р е п у т а ц и и Понятно?» «Ага, вот оно!» — подумал Форд. «Другого выхода нет. Он не нарушил законов, он честно пытался оплатить счет. Но его попытка была отвергнута. Теперь его жизнь в опасности». «Ну, если вам надо позаботиться о репутации», — спокойно произнес Форд. Одним стремительным рывком он раскрыл саквояж и выложил на стойку свой экземпляр путеводителя, вместе с документом, удостоверяющим, что он является полевым исследователем из штата путеводителя. и что ему ни под каким видом не разрешаться делать то, что он сейчас сделает. — Хотите попасть на н а ш е й страницы? Лицо бармена окаменело. Птица замерла, не о т д о ц а р а п а в стойку. Рука медленно с л о в и л а хватку. — Мы в расчете, сэр, — тихо выговорил бармен. Еле двигая пересохшими губами.